Глава 17 31.03.29 Воскресенье Лауре Векстрем не считал себя сумасшедшим. Когда бросил университет и ушел воевать против русских в Карелии, когда бил кухонным тесаком часового в поезде. И даже когда проклятый Хейси двинул его головой о стену, он только на секунду потерял сознание, но не разум. Валяясь на кровать в обшарпанной больничной палате. Корреспондент старательно выкрикивал шведские слова в перемешку с русскими. Идиоту никто не задаст серьезный вопрос, и следят за ним гораздо меньше. К тому же в советской больнице неплохо кормили, без изысканных блюд, но к ним Лаури и не привык. Привык он к другому, слушать других, задавать вопросы, выуживать факты. Это в газетной работе самое главное. В соседней комнате лежал полицейский по фамилии Марочкин, которого бандиты подстрелили. Их с Марочкиным привезли вместе в пятницу, и тут же возле палаты, куда положили полицейского, поставили еще одного с винтовкой. Когда к полицейскому пришел его коллега Лаури, того перехватил и, изображая ненормального, выложил кое-что прохиси. Полицейский оказался любопытным, просидел возле постели Лаури не меньше получаса. Выслушал историю о злодеяниях, а заодно и сам кое-что рассказал. Фамилия Хейси была добровольский. Лаури мог поклясться, что раньше убийцу брата звали иначе, но теперь вот так. А еще этот добровольский сбежал. Но полицейский заверил, что деваться ему некуда. И что они ждут, когда очнется сосед Лаури, Марочкин, чтобы того допросить. Марочкин упорно не желал возвращаться в этот мир. Зато допросили Лаури. Ближе к вечеру к нему пришли чекисты и долго выясняли, что же он знает про Хейси Добровольского. Лаури повторил им почти то же самое, что и полицейскому. но поскольку говорил он в основном по-шведски, о гости на ломаном немецком, чекистам постоянно приходилось уточнять и переспрашивать. Они злились, теряли терпение и постоянно переговаривались между собой. Так Лаури узнал, что бандиты, которые на него напали, из села Дятлова, и что, скорее всего, Хейси не дурак садится в другой поезд и побежит через Кондугловку, небольшой поселок, стоящий на дороге из Москвы в Японию. Туда чекисты собирались послать целый отряд, чтобы схватить злодея, но сперва решили поискать по деревням. В принципе, Лаури мог бы на этом успокоиться, через пару дней показать, что пришел в себя, дождаться, когда его врага расстреляют. Он вставил в разговор несколько фраз по-русски о том, что он из коммунистической газеты и всегда поддерживал мировой пролетариат. Этого оказалось достаточно. Чекисты поняли, что ничего больше от иностранца не добьются. Строго-настрого предупредили, чтобы Лаури оставался на месте. «Драэот хальвета», — сказал он им на прощание, вежливо улыбаясь. «Примечание. Катись в ад». Шведский. Конец примечания. Чекисты тоже что-то такое пробормотали про мать Лаури, зашли к полумертвому Марочкину, убедились, что тот до сих пор не пришел в сознание, и отправились по своим делам. Когда Лаури остался один, он прогулялся по больнице, благо его никто не останавливал. Одноэтажное здание было поделено на несколько палат, в которых лежали пациенты, и еще тут была операционная. Комната для врачей, смотровой кабинет, две печи в подвале рядом с покойницкой и одна наверху, кухня, где сердобольная повариха наложила иностранцу целую тарелку пшенной каши со сливочным маслом, две кладовые и коморка сторожа. Больных оказалось немного, вместе с ним и Марочкиным семеро. Трое лежали в большой палате на шесть коек и еще двое в такой же, только на восемь. Еще две палаты были пусты. Комнаты, где лежали Лаури и полицейские, находились в самом конце коридора. Так что, получалось, часовой охранял их двоих. Марочки начнулся часа через два после ужина, когда окончательно стемнело, и больница практически опустела. Он стонал и тихо звал сестричку, но никто так и не появился. Солдат возле его палаты спал, удобно устроившись на деревянной лавке. Винтовка лежала рядом, на полу. Лаури подошел к кровати полицейского. «Ты кто?» Тот, прищурясь, вглядывался сквозь полумрак. «Я есть иностранный корреспондент», ответил Лаури, пододвигая табурет. «Ехал в тот поезд». «Что, вы в парадке?» «Не знаю», признался Марочкин. «Который сейчас час?» «Полночь почти. Скоро 31 марта». «О, это я сутки провалялся! Нет, больше! Дай попить, что ли!» Лаури подождал, пока Марочкин осушит кружку воды, даже помог придержать. «А скажи, приходил ко мне кто?» Агент шумно вздохнул, закашлялся. «Да, полицейский был», — подтвердил Лаури. «Спрашивал про господин Добровольский, который заперт в поезде. Но ты плохо говорил». «Не помню», — признался Марочкин с трудом выговаривая слова. Вообще ничего. Только как этот добровольский бандитов убивал, а потом как отрезало. Он где сейчас? Бежал. Боится, что вместе с бандитами. Твои друзья сказали, его расстреляют, как только найдут. Нет. Сотрудник у гроба пытался приподняться на кровати, понял, что не сможет не то что встать, а даже сесть, и заговорил, стараясь четко и медленно выговаривать слова чтобы иностранец понял. Послушай, надо им сообщить, что он нам помогал. Считай, спас всех. Точно, он же говорил, что не убивал этого крутого. По ошибке его взяли. А по поступкам свой, однозначно. Вдруг они его до утра отыщут. Не поверит же никто, что он для ходеев, как котят придушил. Слушай, будь ласков, сходи к медсестричкам. Может, пошлют кого, а? Дело срочное. Вдруг завтра не очнусь. — Надо доложить, иначе поздно будет. — Конечно! — Лаури успокаивающе улыбнулся, кивнул, наклонился над собеседником. — Дело есть дело, я понимаю. Он резко выдернул из-под головы марочки на подушку, придавил ее к лицу агента и держал двумя руками, пока тот не перестал дергаться. Лаури проверил для верности пульс. Полицейский умер и больше никому ничего не расскажет. Швед мысленно прибавил еще одного большевика к своим победам. За последние несколько дней это был уже второй. Неделя выдалась удачной. И вышел в коридор. Часовой все так же сладко спал, людей вокруг не наблюдалось. Лаури поднял винтовку, покачал в руках, ощутив знакомое по войне чувство уверенности. Нет, он не будет ждать, пока чекисты поймают беглеца. Он сам с ним разберется. В войну им выдавали коммунистов за несколько десятков марок. Здесь он тоже найдет с кем договориться. На винтовке не было штыка, и задушить часового подушкой Лаури не рискнул. Но в больницах хватало других средств, чтобы лишить человека жизни. Швед пробрался сперва в кладовую с вещами, забрал пальто, ботинки, фотоаппарат и пиджак, в котором лежали бумажник и путеводитель. Два чемодана уехали вместе с поездом на Дальний Восток, но Лаури о них не жалел. Наверняка они дождутся его на вокзале, если он решит ехать дальше. Потом он залез в коморку с бинтами и склянками. Коричневые баночки с хлороформом он помнил еще с войны. Но сперва откупорил другую, прозрачную, с притертой пробкой. В склянке был спирт. Лаури почувствовал, как огненный комок прокатился по горлу, бухнул в желудок, а потом выстрелил вверх, в мозг, десятикратно усиливая чувство уверенности. Комок бинтов, пропитанный хлороформом, прижался к носу и рту часового. Тот открыл глаза, попытался вскочить, но не успел, затих, свесившись с досок. «Третий будет», — удовлетворенно сказал Лауре, вытащил из кобуры солдата Наган, из кармана пачку патронов, Винтовку он брать поостерегся. «И еще несколько. Это вам закорьяло!» Деревянное здание больницы освещалось керосиновыми лампами. Сторож спал. Две медсестры пили на кухне чай и разговаривали. Дверь туда была закрыта. Швед подпер ее стулом, нагляделся, намечая места, откуда должно пойти пламя, затушил одну лампу, пролил немного керосина на пол, потом хлопнул себя по лбу и достал из кладовки склянки со спиртом. Перетащил в свою комнату солдата, раздел его до гола, уложил в кровать, а одежду разбросал по полу. Обильно полил свою комнату и комнату агента, щедро разбрызгал спирт по бумажным обоям в коридоре, а в кладовке налил побольше керосина. Там огонь разгорится в первую очередь. Голубые огоньки побежали в разные стороны, перекидываясь с мебели на стены, И поджигая бумажные обои. Швед не стал ждать, пока вокруг воцарится горящий ад. Открыл окно в палате Марочкина, выскользнул на улицу. Если брат смотрел на него из Вальгаллы, то наверняка гордился. К трем часам ночи пожар в больнице потушили. Команда огнеборцев вместе с милицией, общественниками и двумя насосами, поливая водой стены и крышу, сумела отстоять часть здания и не дала перекинуться огню на соседние дома. Правое крыло, где лежали больные, выгорело дотла. Там и крыша обрушилась, оставив торчащую к небу печную трубу. Левое крыло пострадало меньше. Из спасшихся были две медсестрички и четверо больных. Внутри оставались сторож, задохнувшийся от дыма у себя в коморке, милиционер, агент Марочкин, один пациент, иностранный корреспондент и два покойника на леднике в подвале. Медсестры утверждали, что их то ли заперли, то ли дверь заклинила, только когда из щели повалили струйки дыма. Они сначала бросились спасать больных, но открыть кухню не смогли, вылезли в окно, а потом помогали снаружи пациентам выбраться. Обгоревшие трупы Марочкина и корреспондента лежали на кроватях, и эти даже с места не сдвинулись. «Задохлись, видать, прежде чем помереть», — сказал один из пожарных. «Сестрички говорят, отсюда огонь начался по причине возгорания. А как занялось, уже не остановить». Инспектор Лихой, которого подняли с кровати в половине первого, кивнул, подумал, что стреляться надо было вчера, а теперь уже поздно, придется отвечать. Штатный состав барабинской милиции за ночь уменьшился на одного агента УГРО и одного милиционера, который то ли сбежал, то ли сгорел до такой степени, что даже костей не осталось. Погиб иностранец, тут тоже неприятности жди. А к утру надо еще послать в Дятлова с сотрудником ГПУ своих агентов и двух милиционеров. Из Николаевска днем должен прибыть эскадрон бойцов для розыска пособников-бандитов. Им тоже надо дать провожатых. Эти начнут прочесывать поселения неподалеку от Дятлова, особенно на заимках. Там и беглец мог укрыться, и сообщники Луки Лукича Парамонова. Но сначала найдут извозчика, и уж тот точно скажет, где эти сволочи прячутся. Окружной следователь наверняка помянет Лихова добрым словом, потому что главный свидетель помер, прокурор тоже не останется в стороне. Короче говоря, лучше уж кочегаром на паровозе, чем эта работа. Или в кузнецы пойти, и зарплата больше раза в два... И волнений никаких, знай только молотом маши. Лаури добирался до места, где мог прятаться враг окольным путем. Сначала он доехал на извозчике в Каинск, изображая пьяного, переночевал в кооперативной гостинице, обосновавшейся в бывшем особняке купца Волкова, а рано утром отправился искать фотографическое ателье. Таких в Каинске было два десятка. Все они начинали работать в восемь утра, но только на одном в половине девятого не висел замок. Фотограф содрал с Лаури пятерку за срочность, зато через час молодой человек получил три карточки с лицом Хейси. И еще через пять минут он на извозчике ехал в Кондугловку по упомянутому чекистами тракту. Повозку нещадно подбрасывало на каждом ухабе, которых оказалось множество. Швед думал, что у него зубы выпадут. Такой тряски он не испытывал даже на булыжной мостовой в Мальме. На одной из кочек из кармана Лаури выпал револьвер. Хорошо, что не выстрелил. Но теперь молодой человек не только держался руками за сиденье, но еще и локтем придерживал оружие. Получив пять рублей, извозчик покачал головой, плюнул, коротко и емко выругался, щелкнул кнутом и умчался, оставив Лаури одного на улице. Кураж, пришедший ночью, улетучился. Теперь швед жалел, что не изобразил спавшегося при пожаре. Сейчас бы приобретал железнодорожную плацкарту и устраивался в купе вместо того, чтобы гоняться за Хейси. Но что сделано, то сделано. Лаури поправил наган и отправился в ближайшую столовую. Где, как не в злачном месте, найти нужных людей? Со столовой Лаури ошибся. Тут обедали работники советских учреждений. Их приезжий иностранец не интересовал. Они быстро ели, почти не разговаривая, а без нескольких минут двенадцать вскочили и бросились бежать. Спиртное в столовой не продавали. Лаури с трудом доживал кусок мяса в коричневой подливе, достал фотографию, показал девушке за прилавком и спросил, не заходил ли сюда этот человек. Та отрицательно покачала головой и посоветовала обратиться в милицию. Лаури расплатился, вышел на улицу, задрал голову и прочитал. «Столовая Нарпита номер два. Образцовое предприятие питания». И ниже. «Трезвость. Норма жизни». «Скажи, товарищ, где здесь можно выпить водку?» — спросил он у дворника. «Так полдень на дворе», — удивился тот. «Кто ж в обед нажирается? Вот если в ужин, понятно, желудок требует, оно же для сна и расслабления». «Ты, товарищ, почему интересуешься?» «Надо», — твердо сказал иностранец. «В его стране днем пили в основном те, кто не спал ночью, то есть воры и грабители». «Так это тебе к лошадиному рынку. Там, коли попросишь, нальют. Вон по той улице иди, не сворачивай. Аккурат упрешься». Федор Кулик по кличке Крапленый привык вставать поздно. Поначалу из-за того, что в деревне, наоборот, приходилось просыпаться затемно, потом, когда переехал в Москву, он вылезал из постели после обеда и до поздней ночи прогуливал шальные деньги. В банде Крапленого всегда хватало людей, подельников он не обижал, долю выделял справедливую, даже марухами делился, когда надоедали. Потом их взяли, по-глупому, на Малине, после ограбления мехового магазина на Маховой. Там, как всегда, без мокрого дела не обошлось, а перед этим еще губернский банк обнесли. Поэтому дали ему по максимуму 10 лет, с учетом пролетарского происхождения, которое он сам сочинил. И еще потому, что сам руки не морал, на подельника спихивал. Двоих к стенке поставили, их продавщица опознала, а окрапленого отправили на Кичу, на юга. Только оттуда он сбежал год назад, вспомнил, откуда родом, да и добрался сюда. В Москве, в уголовном розыске, он проходил как Дмитрий Пантелеймонов, поэтому Федора Кулика никто пока что не разыскивал. Только проболтался он про кичу бабе своей, та малому, а тот уже растрепал всему хороводу. С одной стороны, Федору почет и уважение, а с другой, менты рано или поздно узнают, и тогда опять текать по большой стране. Хотя невелика потеря. В мелком поселке развернуться по-настоящему было негде, разве что местных непманов щипать, да на станциях вагона обносить. Большие деньги крутились в крупных городах, а туда Федор соваться боялся. Легавые, они тоже не зря хлеб едят. Крапленый вылез из-под тулупа, свесил ноги с кровати, нашаривая чуни, вышел во двор. — Где Сенька с клешней? — спросил он у своего помощника который сидел на крыльце, щурясь от солнца, и швырял кусочки хлеба куром. — Не появлялись, Федор Миронович? Небось, загуляли? — Вот аглоеды! Совсем в голове нет ничего. Крапленый повернулся, чтобы зайти обратно в дом. — Погоди, парнишка прибегал, ну, соседский. Говорит, в селе иностранец появился. — И что? Приехал барином жирным, на руке подсолнух, флирт шерстяной коша с бабками. Примечание. Золотые часы, шерстяной пиджак, бумажник с деньгами. Конец примечания. Час уже сидит у лошадиного базара, словно ждет кого. Червонцами трясет. В кармане машинка. И что думаешь? Или менты на живца ловят, или кого из деловых найти хочет. Фраер себе на уме, рожа длинная. Давай сбегай к нему, спроси. Может, разговор есть? а если нет, пусть тюкнут где-нибудь, да барахлишко снимут». Крапленый успел подсапаться до драки со своей Марухой, которая сыночка своего не доглядела, и теперь винила в этом любовника. И только уселся позавтракать, а заодно и пообедать, как привели иностранца. Федор кивнул на стул напротив себя. Лаури уселся, с сомнением посмотрел на главаря местных бандитов. Низенький Рибой с узким лбом и толстыми щеками, в поношенной рубахе и кальсонах с оттянутыми коленками, тот зачерпывал из миски квашеную капусту и громко чавкал. «Ты кто будешь?» Рибой вытер пальца рубашку, от него несло перегаром. Лаури рассказал, что живет в Швеции. Сюда доехал на поезде, который пытались ограбить, а потом его отвезли в больницу, из которой он сбежал. А теперь здесь по делам очень важным, и ему нужна помощь. Да, слышал. Эй, принесите к гостю пожрать чего и выпить. Крапленый откинулся на спинку стула. Так чего тебе надо, мил человек? Из чего это мы тебе помогать должны? Ищу. Здесь есть мужик, высокий, вот такой. Лаури встал, показал рукой. Сильный, волосы светлые, глаза тоже, очень большой. Он ехал в поезде, убежал. «Я заплачу много, что есть! Хочу его найти и стрелять!» Молодой человек снял часы, положил на стол, вытащил из нагрудного кармана бумажник, а из бокового — фотографию. Все это пододвинул Крапленому. «Вот!» — ткнул он пальцем в портрет. «Это ищу! Полицай сказал, он здесь!» Крапленый уставился на карточку и словно током ударило. С картонки на него, как живой, смотрел легавый который их хоровод в столице замел. Не один он там был, с кодло-ментовской, но отличился особо. До сих пор бандит помнил, как его приятеля Кирку выволок на улицу прямо по лошадиному дерьму, и там ногу словно спичку сломал, а потом и самого крапленого рядом уложил. И как револьвер в рот засунул, два зуба выбив, уже совсем на курок нажал, да старший их не прикончить не дал. Бандит пощупал языком дырку в верхней челюсти, накрыл портрет ладонью. В такие совпадения он верил. Всякое в жизни случалось, что обычными словами не объяснить. «Может, и сговоримся», — сказал Рябой. «А ну, подробнее расскажи, где ты его видел и почему он тут должен оказаться. Как говоришь его фамилия?»